Один раз в детстве так было. На даче у Геры. Мы пошли гулять, а я все впереди. Забегала на перегонки с водолеем. Так пса звали. Лохматый такой здоровый пес был. Я не слай за ним, а там овраг. В самый последний момент Лёка меня за юбку поймала. Только теперь меня уже некому будет поймать. Леокадия Петровна. За день до отъезда позвонила Нателла. «Лёка, ты купила плащ?» «Нет, не успела, поеду в старом, а там куплю, если понадобится. Там же весна, тепло, наверное». «Нет, это в Лос-Анджелесе тепло, а в районе Сан-Франциско климат похуже, так что теплые вещи возьми обязательно. А я-то случайно увидела чудный плащ, недорогой, модный, и тебе должен очень пойти». Да, но я уже не успею. Ерунда, я сейчас за тобой заеду, отвезу в магазин, а потом доставлю домой. А туфли удобные у тебя есть, такие, чтобы много ходить? Есть, все у меня есть. А какого цвета плащ? Розового. Натик, ты рехнулась. Отнюдь, самые модные в этом году цвета, розовый и бирюзовый. Но плащ очень благородного оттенка, и к твоей седине должен пойти идеально. Кстати... Тебе всегда розовый шел. Перестань, я уж лет двадцать пять розового не ношу. Глупости. Надо хотя бы примерить. Я думаю, тебя это очень освежит. Спорить с Нателлой, если ей что-то втемяшится в голову, практически бесполезно. Только время тратить. Ладно, заезжай. А ехать далеко? Да нет, четверть часа. Когда я села к ней в машину, она спросила, «Ты чего такая бледная?» «Да так, давление скачет». Нателла тут же начала читать мне лекцию о том, как надо вести себя в столь длительном полете. «Вы через Франкфурт?» «Жаль, что из Москвы в Сан-Франциско нет прямых рейсов. Хотя ты, когда во Франкфурте сядешь в самолет, прими таблеточку супрастина. Ты от него спишь?» «Когда как?» «А от Новопосита?» «Да нет. Слушай, долечу как-нибудь. Да, я понимаю, что долетишь. Кстати, ты помнишь Гришку Дормана?» Я вздрогнула. «Гришку? Конечно, помню. Вот два дня назад как раз вспоминала. А что? Я тебе не рассказывала? Из головы вылетела, потому что потом были долгие гастроли. Я же его встретила два года назад в Сан-Франциско». «Да ну! Ей-богу! И как интересно вышло! У меня в Сан-Франциско от тамошней сырости жутко разболелся зуб. Юлик просто был вне себя от возмущения. Как у цивилизованных людей зубы не болят?» «Почему?» – прервала ее я. «Вот ты тоже не цивилизованная, – расспрашиваешь, а цивилизованные регулярно посещают стоматолога. Но от его проповедей зуб только хуже болел. Пришлось обратиться за помощью, и мне порекомендовали врача. Я даже внимания не обратила на фамилию. Мало ли Дорманов на свете. «Ты хочешь сказать, что Гришка Дорман – зубной врач в Сан-Франциско?» – ахнула я. «Именно! И какой! Просто волшебник! Я его сперва даже не узнала». «Был худенький, симпатичный мальчик, а теперь такой вальяжный, невероятно респектабельный американский доктор. У него кто только не лечится, даже мэр Сан-Франциско. Видела бы ты его офис».